Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Худо, мне, Алексей Петрович. кабы знал ты, как худо. Ваше величество. Вам бы только до первых морозов потерпеть, до белых мух, а там сразу полегчает. Осенью-то от ветров наших промозглых всегда каждая хвори о себе знать дает. Какая там зима? Никакой зимы мне не видать. Каждое утро глаза открою и чую, веки-то свинцом наливаются, от света божьего сами закрываются. Пора, значит, моя. Никуда от нее не спрячешься. Государыня, поверьте, ваш вошли медик самых добрых мыслей о ходе вашего нездоровья. Оставь ты лекаря. О деле давай толковать, пока голова не отказала. Злота на меня держишь, Алексей Петрович. Знаю, что держишь. Да и кто б не держал? Какое дело для меня спроворил завещание достал. А я и не отблагодарила путем, за заслугу твою бесценную, чем отплатила. Хотелось тебе в Петербург за границей держала, хоть и почет велик, да не по твоей мысли. Ваше императорское величество, ваша воля конечно, моя воля. Иначе усидел бы ты в Гамбурге. Но что было, не исправишь, а расплатиться с тобой хочу. Уйми сердце-то свое. Давай вместе прикинем, чтоб и мне хорошо, и тебе бы впереди вольная дорога. Пожить-то хотелось бы. Ведь пятого десятка не изжила. Ведь всего-то нам с тобой по сорок семь годков. Много ли, коли Бог здоровья дал? Даст ваше величество непременно даст, и поживете вы на радость всем нам. А коли иначе станет, надо бы указом Иоанна Антоновича объявить. Как мыслишь? Да что за нужда торопиться, государьня? На это всегда время будет. А ну как нет? А если помирать, как тётеньке Екатерине Алексеевне придётся? Вещус грохнулась. Да так до смерти в себя и не пришла. Что ж тогда? Слушать мне вас тяжело, государьне. Все от Бога. Да это ладно. Ты скажи, что тогда случится? Ваше величество, зачем душу то себе отравить? Да перестань ты. Вон герцог-то сразу быка за рога хватает. А ты мне тут хороводы водить будешь? Ну наследника выбирать станут. А воля моя устная? Да нет, государыня, с устной то никто не посчитается. Кто не вспомнит, кто промолчит, как после кончины государя Петра Алексеевича было. Иначе Екатерине Алексеевне престола не в жизни видать. Верно? Значит, может, это соревна на трон сесть? И она и принцесса, кого выкликнут, за кого полки гвардейские поднять сумеют. Нет. такому не бывать. Не хочу их на троне. Пусть уж младенец. О нем хоть не знаю, каков будет. А если объявить его указом, тогда и спору нет, присягать придется. Ин так тому и быть. Составляй указ, Алексей Петрович. Глубочайшим образом убежден, Ваше императорское величество, что речь будет идти не о младенце, что священная жизнь ваша продлится на долгие годы, и вы увидите около себя своего взрослого преемника и многочисленных внуков. А коля младенца тогда что Так ведь в колыбели державы управлять немыслимо. Что присоветуешь? Может, совет какой из министров составить? Как верховники были, что меня выбирали, да придумывали, как бы власть царскую урезать. Можно других. Да ты что, Алексей Петрович? Поверю я в других. Все они одинаковыми обернутся. Власть государыня, — великий соблазн. Возле нее человек сам себя не помнит. Умные слова говоришь, да выхода нет. Какой же еще выход, государь? Регент нужен, Герцог правильно говорил. Но регентом способен быть только один человек в которому и знать нашу поверит, и принцесса подчинится. О ком это ты? о герцоге Бероне, ваше императорское величество. Вот выходит и не просчиталась я. Все как думалось, сделала. Значит, простил ты герцогу нелюбовь его к тебе, что не хотел Алексея Бестужева в Петербурге видеть. Государня, вы просили откровенного ответа. Я обязан вам правдой, как бы она ни была мне тяжела. Тяжела. А вот теперь, Алексей Петрович, придумай, чтоб мне Герцога до последнего дня в руках держать, чтоб острастка на него была. Нет ничего проще государни. Мы сделаем так, чтобы регентом он был объявлен через Сенат только после вашей кончины. Чего всем сердцем верю, Господь не заставит меня пережить. Давай же, здесь сочиняй свою хитрость. А я черновика подпишу. Колодников бы еще выпустить за ваше здравие, государь. Каторжников каких простить? Спасибо тебе, Алексей Петрович, за заботу. Верный ты человек оказался. А ли я от хвори своей слезливо стала. Все едино. Спасибо тебе. Теперь все зависело от решения вопроса о сходстве. Мне надо было сравнить Матвеевский холст по возможности со всеми известными обликами правительницы. Если никогда не бывает одинаковыми две фотографии одного и того же человека, то что говорить о портретах, где свое слово говорят и умение художника и отношение его к своей модели, понимание ее особенностей и характера но фонды музеев, издания портретов, гравюры ничто не приходило на помощь. На вид простейшая задача найти изображение Анны Леопольдовны, казалось почти неразрешимой. Впрочем, еще оставался запасник Московского государственного исторического музея, так называемый фонд отдела бытовой иллюстрации. Да, изображения Анны Леопольдовны здесь были. Их было даже несколько, но в копиях позднейших лет, где ошибка и выдумка неизбежно накладывают свой отпечаток на облик человека. Исключение портрет, написанный в 1732 году очень посредственным художником Ведокиндом. Заурядное решение, но именно оно и было нужно. Ведокинд добросовестно помечает конструкцию необычного лица с высоким прямоугольным лбом, запавшими щеками, характерным разлетом редеющих к вискам бровей и длинным утолщённым на кончике носом. Это было удивительное сходство с женским портретом Матвеевской картины. Его незавершённость сохранила более проявленный конструкцию лица, помогая пробуждающемуся узнаванию. Теперь, как никогда, нужно было найти документальные подтверждения начинавшие проявляться загадки. Снова поездка в Ленинград. Снова высокий торжественный зал государственного исторического архива. По окнам медлительными струями стекает спокойный дождь. Давно прошло лето, осень, другое лето, другая осень. Вопросы историков не знают быстрых ответов. Теперь уже не одни протоколы канцелярии от строений, а все сохранившиеся ее документы тех лет извлекаются из хранения. Чем занимался Матвеев, кроме основных живописных работ? Насколько был связан со двором? Как хорошо знала его сама Анна Иоанна. Дорога каждая мелочь. Матвеев пишет портрет Анны Иоанны для триумфальных ворот. Портрет в карнационном одеянии. Портрет в белом атласном платье, портрет с оробчонком, портрет для синода, портреты погрудные и в полный рост. Императрица не могла не знать художника, тем более что очень ревниво относилась к собственным изображениям. И еще одна подробность. Совсем незадолго до своей смерти Андрей Матвеев работал в ее личных покоях. Февраль 1738 года, и наконец Есть заказ. Мастеру живописных дел Андрею Матвееву поручается написать двойной портрет Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. Императрица утвердила предстоящий брак, летом должно было состояться торжественное бракосочетание. Значит было так. Художник провел несколько сеансов с натурой, а потом дописывал портрет, как-то делали все современные ему портретисты в мастерской. Но закончить его не успел. Непосильные работы без выбора, забота о растущей семье, еле скрываемая нужда делали свое дело. В апреле Андрея Матвеева не стало. Это и решило судьбу портрета. К тому же брак Анны Леопольдовны был заключен. Императрица по-прежнему относилась к молодой паре с подозрительностью и пренебрежением портрет стал попросту никому не нужным а с вступлением на престол елизавет петровна и вовсе кромольным все изображения правительницы и ее сына выискивались и старательно уничтожались Насчет этого существовало негласное но суровейшее распоряжение елизаветы Матвеевскому холсту посчастливилось он не был закончен и достигнутое в нем сходство было недостаточным в представлении современников чтобы считаться портретным. И все же канцелярия от строений именно из-за изображенных лиц могла задержать полотно у себя. Что же касается наследников художника, они могли толком и не знать случайно промелькнувших у уступлений престола лиц, тем более не интересоваться ими. Зато спустя 70 лет двойной портрет оказался как нельзя более подходящим для престарелого сына художника лелеявшую фантазию о благородном происхождении собственного отца. Не сохранилось среди фамильных воспоминаний и то, что Андрей Матвеев не раз писал Анну Леопольдовну с течением времени скрывшуюся под чужим именем. Этот портрет не вызывал интереса искусствоведов, ни попытки его определения, Подмалевок погрудного изображения молодой и очень некрасивой девушки-подростка с низкой, совсем гладкой пудренной прической и сильно декольтированным едва проложенным платье. В каталогах Русского музея его стало принято считать этюдом для портрета Анны Иоанны, который писал Матвеев по заказу синода в 1732 году. Но пятнадцать и сорок слишком большой временной разрыв, который побудил внести в инвентарный список музея уточнение, что это портрет цасоревны. Логический домысел, равносильный грубейшей ошибке. Титул цесаревен, наследниц престола имели только две дочери Петра Первого. Ни Анна, ни Иоанна, ни ее сестры, ни тем более Анна Леопольдовна пользоваться подобным титулом не могли. Хранители музея, конечно, имели в виду Анну и Анну. Но на нее девушка с портрета вообще не была похожа. Худощавое вытянутое лицо с выдающимся тяжелым подбородком и длинным с нависающим кончиком носом скрашивалось только удлиненным разрезом очень темных в контрасте с прозрачно белой кожей глаз. Плосковатые скулы Круглые надбровные дуги придавали девочке удивительное своеобразие, как и форма высокого плоского лба. Густые упереносицы брови редели к вискам. Все черты были лишены той внутренней гармонии, которую приносит с собой возраст. Но даже здесь они уже были портретными чертами принцессы Анны. Матвееву скорее всего заказывали ее портрет сразу после объявления наследником будущего ребенка Анны сам того не зная, Андрей Матвеев оказался основным портретистом незадачливой правительницы